Интонация и рисунок речи Помните, как в детстве вас просили читать стихи с выражением? Почти все дети понимают эту просьбу буквально и стараются выразить в слове ч у в с т в а возникающее при чтении стихотворения. И очень часто у детей это получается лучше. Верные эмоции помогают им найти правильную интонацию. Актеры тренируются годами, пытаясь найти верную интонацию, но получается это не у всех и не всегда. Интонация – самая неуловимая характеристика голоса. Мы можем быть уверены, что говорим выразительно и интересно, а слушающий нас человек зевает, ему наш голос кажется монотонным и усыпляющим. Из-за неправильной интонации радость может быть принята за истерику, печаль – за высокомерие, шутка – за издевку. В основном это связано с бедностью голосового диапазона. Константин Сергеевич Станиславский говорил, что у среднего актера диапазон развит лишь на терцию, у хорошего – на квинту, у превосходного – больше, чем на октаву. Учтите, что Константин Сергеевич имел в виду не вокальный, а именно речевой диапазон. Если даже актерам не всегда удается развить свой диапазон хотя бы до квинты, что говорить об обычных людях? Проблема в том, что многие пытаются выжимать из себя интонацию между тем, как она должна являться сама собой, если, по словам Станиславского, существует то, что она должна выражать. то есть чувство, мысль, внутреннюю сущность. Если есть то, чем ее можно передать, то есть слово, речь, подвижный, чуткий, широкий, выразительный звук голоса, хорошая дикция. Учитесь владеть манками, развивайте звуковой и речевой аппарат. При этом заметьте себе, что самым важным манком, вызывающим интуитивно интонацию, является приспособление. Почему? Да потому что сама интонация является звуковым приспособлением для выражения невидимого чувства и переживания. Подобно тому, как в области физиологии наилучшие интуитивные движения и действия создаются через п р и с п о с о б л е н и е так и в области психики наиболее тонкое словесное действие и интуитивная звуковая интонация создаются через тот же манок – приспособление. Случалось ли вам, спрашивает Станиславский, слышать простую речь, без особых голосовых повышений и понижений, без широкой тесситуры, без сложной фонетики, графики, которые так важны в области слова? Однако, несмотря на отсутствие всех этих элементов, простая речь нередко производит впечатление. В чем же ее секрет и сила? в ясности воспроизводимой мысли, в отчетливости и в точности выражений, в логичности, в последовательности, в хорошем построении фразы, в их группировке и конструкции всего рассказа. Все это, взятое вместе, действует на слушателей. Воспользуйтесь же и этой возможностью слова. Учитесь говорить логично и последовательно. Упражнение 178 Меняем интонацию. в к л ю ч и т ь диктофон и произнесите фразы с предложенной интонацией. Первое. «Умница!» «Молодец!» «С благодарностью!» «С восторгом!» «Иронично!» «Огорченно!» «Гневно!» Второе. «Я этого никогда не забуду!» «С признательностью!» «С обидой!» «С восхищением!» «С гневом!» Третье. «Спасибо!» Как это вы догадались? Искренне, с восхищением, с осуждением. Четвертое. Ничем не могу вам помочь. Искренне, с сочувствием, давая понять бестактность просьбы. Пятое. Вы поняли меня? Доброжелательно, учтиво, сухо, официально, с угрозой. Шестое. До встречи. Тепло, нежно, холодно, сухо, Решительно, резко, безразлично. Седьмое. Это я. Радостно, торжественно, в и н о в а т о грозно, задумчиво, небрежно, таинственно. Восьмое. Я не могу здесь оставаться. С с о ж а л е н и е м значительно, обиженно, неуверенно, решительно. Девятое. Здравствуйте. Сухо. Официально, радостно, грозно, с упреком, доброжелательно, равнодушно, гневно, с восторгом. Прослушайте запись, удалось ли вам передать нужные эмоции при помощи интонации. Интонация и ударение. Чтобы выстроить верную интонацию, нужно правильно распределить ударение в тексте. В каждой фразе должно быть одно выделяемое слово. В каждом отрывке текста – одна-две ударных фразы. Кульминация. Ударение – выразитель жизни в речи. Речь без ударения – безжизненно. Ударение – элемент точности в речи. Правильное ударение не только в том, чтобы поставить его на том слове, где ему быть надо, но и в том, чтобы снять его с тех слов, на которых ему – не надо быть. Ударение на выделяемом слове подобно указательному пальцу, который отмечает то, на что следует обратить наибольшее внимание. Словесное ударение в речи – то же, что курсив в печати. Часто ударение является ключом для разгадки скрытого смысла. Если фраза без всякого ударения ничего не означает, то не меньшей бессмыслицей является и фраза со всеми ударными м и с л о в а Лишнее ударение только затемняет фразу. Пусть в ней будет одно, самое главное выделяемое слово, вскрывающее душу, центр, основной смысл. Если нельзя обойтись без других ударений, то пусть они не соперничают с главным, пусть они отличаются от него в силе и качестве, в ритме. Иначе это не уяснит, а затуманит мысль. Главное ударение должно всегда оставаться вершиной мысли и чувства. Ударение не следует понимать в буквальном смысле слова, точно физический удар в спину, выталкивающий вперед. Это и не насильственный нажим или напор, механически в ы д е л я ю щ е е отмечаемое слово, и не припечатывание подбородком и наклоном головы. Это и не просто голосовой выкрик. Ударение, выделение, любовное отношение к слову или, вернее, к тому, что под ним – это смакование чувства и мысли, это словесное, образное изображение его в том виде, как его представляет себе, как чувствует сам говорящий. При простом, грубом, физическом, внешнем, механическом напоре на ударяемое слово «результата» не получается и цель не достигается. так как всякое насилие лишь уродует до неузнаваемости саму фразу. Несоразмерное ударение нарушает все ее пропорции, соотношение частей между собой, а это уродует и затемняет смысл. В самом деле, если мы возьмем одну из прекрасных частей, из которых складывается статуя Венеры, хотя бы ее руку, палец или нос, и несоразмерно увеличим избранную часть, то получится классическая Венера с длинным носом или с пальцем в пять вершков, или с рукой в полтора метра. Знаки п р е п и н а н и я как указатели ударений в тексте. Знаки п р е п и н а н и я могут оказать огромную помощь оратору при подготовке текста. Знаки п р е п и н а н и я выделяют ударные слова, и оратор понимает, где надо повысить или понизить голос. Повышение и понижение речи, а также паузы, о которых мы будем говорить чуть позже, выстраивают верную интонацию и придают речи выразительность и разнообразие. Каждый знак п р е п и н а н и я как говорил Константин Сергеевич Станиславский, имеет свою характерную голосовую фигуру. Всего в нашем языке 10 знаков п р е п и н а н и я Точка, точка с запятой, запятая, двоеточие, Скобки, кавычки, вопросительный знак, восклицательный знак, тире, многоточие. Просмотрим их подробнее. Точка указывает на завершение мысли и законченность предложения. Интонация на точке связана с сильным понижением голоса на ударном слове, предшествующим знаку, голос положить на дно. На завершающей точке пауза сравнительно длительная, как правило, это разделительная логическая пауза. Но чаще всего точка предполагает развитие мысли в следующих предложениях и обозначает соединительную логическую паузу, тогда голос на такой точке не очень понижается. Точка с запятой обозначает соединительную паузу, но более короткую, чем при соответствующей паузе на точке. соединяя в единое целое части одного описания. Например, его речь была краткой, связной, неумолимо логичной, он никогда не говорил лишних слов, каждая фраза – необходимое звено в цепи доводов. Точка с запятой в данном примере говорит, с одной стороны, о едином смысловом значении фразы, с другой – обращает наше внимание на каждую часть в отдельности. Запятая говорит о том, что мысль не закончена, а на ударном слое, предшествующем знаку, наблюдается повышение голоса. В речи запятая означает соединительную логическую паузу. Константин Сергеевич Станиславский заметил, что при запятой хочется загнуть звук кверху и оставить на некоторое время верхнюю ноту висеть в воздухе. При этом загибе звук переносится снизу вверх, точно предмете нижней полки на более высокую. Самое замечательное в природе запятой то, что она обладает чудодейственным свойством. Ее загиб, точно поднятый для предупреждения рука, заставляет слушателей терпеливо ждать продолжения неоконченной фразы. Иногда запятая не читается, то есть логическая пауза отсутствует. Двоеточие в устной речи означает соединительную логическую паузу и обычно указывает на намерение перечислить, разъяснить, уточнить то, о чем говорилось перед ним. Голос на двоеточии остается на одной ноте. Скобки. В звучащей речи слова, стоящие в скобках, произносятся быстрее основного текста и окружены с обеих сторон логическими соединительными паузами. Эти слова служат для уточнения авторской мысли, для дополнительного пояснения, для второстепенного замечания. Перед скобками голос повышается на предшествующем ударном слове, потом на протяжении скобок понижается, и слова произносятся на одной высоте. Бескрасочная интонация, монотон, и, наконец, после закрытия скобок голос возвращается на ту же высоту, которая была до начала скобок. В природе... Поскольку мы оставляем в стороне обратные действия на нее человека, д е й с т в у е т одна на другую лишь слепые, бессознательные силы, во взаимодействии которых и проявляются общие законы. Слова в скобках читаются на одной ноте. Кавычки. Слова, стоящие в кавычках, произносятся отдельно от всей фразы, и н т е н ц и о н н о подчеркиваются с помощью логических пауз. Изменяя высоты голоса, ударение на слове и так далее. Вопросительный знак. Передается с помощью повышения голоса на ударном слове вопросительного предложения. Если ударное слово стоит в конце предложения, то голос идет вверх и остается наверху. Если ударное слово находится в начале или в середине предложения, то после повышения голоса на этом ударном слове все остальные слова звучат ниже его. Когда в предложении содержится несколько ударных вопросительных слов, то обычно голос повышается наиболее сильно на последнем ударном слове, стоящем в конце предложения. Восклицательный знак передает сильные чувства, требование, похвалу, обвинение, угрозу, восхищение, приказ и сопровождается сильным повышением голоса на ударном слове. Голос идет вверх, а затем резко падает вниз. Многоточие. Константин Сергеевич Станиславский говорил, что при многоточии наш голос не поднимается вверх и не опускается вниз. Он тает и исчезает, не заканчивая фразы, не кладя ее на дно – оставляя ее висеть в воздухе. В устной речи голос на предшествующем многоточии ударном слове понижается. Многоточие обозначает что-либо недоговоренное, недосказанное, подразумеваемое или прерванную мысль. Тире в звучащей речи требует некоторого повышения голоса на предшествующем знакоударном слове и означает соединительную паузу. Этот знак ставится с целью разъяснить то, что находится перед ним, противопоставить одно явление другому или подвести итог. Константин Сергеевич Станиславский советовал брать почаще книгу и отмечать в ней ударение. «В жизни, — пишет он, — когда мы говорим свои слова, ударения ложатся сами собою более или менее верно. Интуиция г р а м о т н е й нас». Она без законов иногда говорит почти правильно, но когда мы пользуемся не своими собственными, а чужими словами, приходится следить за ударениями, потому что в чужом тексте мы безграмотны. Надо набить себе сначала сознательную, а потом и бессознательную привычку к правильным ударениям. Когда ухо привыкнет к ним, вы будете г а р а н т и р о в а н н о на сцене от обычных там ошибок при выделении слов логическими ударениями. Выделяя ударение в текстах, помните, что задача ударения – не уродовать, а прояснять внутренний смысл фразы. Правильное ударение делается без физической потуги и насилия. Стоит лишь слегка повысить звук на ударяемом слоге, или отделить его едва заметными паузочками. Старайтесь по возможности делать как можно меньше и только самые необходимые ударения. Упражнение 179. Акцент на ударные слова. С помощью карандаша выделите ударение в тексте, а затем прочитайте его, акцентируя ударные слова и фразы. Декабрьское утро было очень тихо, очень снежно. Зимний свет сквозь низкие, но бледные облака лился неяркий, и кругом все казалось кротким. Бесшумно взрывая, не успевшие п р о м ё р з н у т ь белые глубокие снега, мелькали санки вдоль царицына луга. По сторонам расчищенной аллеи возвышались сугробы, закрывая высоко стволы черных деревьев С веток, отягченных белым покровом, порою мягко и бесшумно падали снеговые хлопья, когда серая голодная ворона задевала сок своим крылом. Порою и с небес, с особенно низко проходящего облака, вдруг начинали медленно опускаться мягкие, точно ничего не весящие, пухлые хлопки снега. с е р о в а т о белая даль на Неве за Невой была Туманна и тиха. Зинаида Николаевна г и п и у с Златоцвет. Упражнение 180. Играем с ударениями. Задание то же, что и в предыдущем упражнении. Но на этот раз попробуйте поиграть с ударениями. Поменяйте ударные слова и послушайте, как будет меняться окраска текста в зависимости от смены ударения. Те, кто бегают за мной, Скоро мне надоедают. Знатность не для меня. Богатство я ценю, да не очень. Все мое удовольствие в том, чтобы мне угождали, чтобы за мной ухаживали, чтобы меня обожали. Это моя слабость. Да это и слабость всех женщин. Выходить замуж я не думаю. Мне никто не нужен. Живу я честно и наслаждаюсь своей свободой. Со всеми я хороша и ни в кого не влюблена. Над этими ч у ч е л ы м и в о з д ы х а т е л я м и падающими в обморок, я намерена издеваться. И уж пущу в ход все свое искусство, чтобы победить, раздавить, сокрушить гордецов с каменными сердцами, которые нас ненавидят. Нас, то есть лучшее, что произвела на свет прекрасная мать природа. Карло Гальдони. Упражнение 181. «Прячем второстепенное». Отметьте в тексте второстепенные слова и затушуйте их, сняв ударение. Не старайтесь выделить главное ударное слово. Ваше внимание должно быть направлено на снятие ударения с невыделяемых членов предложения. «Слушай ты!» «Вавилонская лихорадка!» — сказал он ему, — «веди меня окольными дорогами не слишком близко к большой дороге и недалеко забираясь в сторону. Если же ты задумаешь бежать или, чего боже сохрани, завести меня в западню, то я пущу тебе в брюхо такую ягоду, что она не сварится в нем до страшного суда, хотя бы желудок твой был крепче, нежели у страуса». «Зарубаев! Отдай ему вожжи и держи за кушак! И чуть он покривит душой или зашевелит усами! Спусти гончую собаку! Понимаешь?» Александр Александрович Бестужев-Марлинский Упражнение 182 Выделяем главное С помощью карандаша выделите ударение в тексте, затем прочитайте, акцентируя ударные слова а и фразы: Ах, ты не знаешь сердца настоящего мужа, Нора. Мужу невыразимо сладко и приятно сознавать, что он простил свою жену, простил от всего сердца. Она от этого становится как будто вдвойне его собственной, его неотъемлемым сокровищем. Он как будто д а е т ей жизнь вторично. Она становится, так сказать, и женой его, и ребёнком И ты теперь будешь для меня и тем, и другим, мое беспомощное, растерянное созданеце. Не бойся ничего, Нора, будь только чистосердечно со мной, и я буду и твоей волей, и твоей совестью. Что это? Ты не ложишься? Переоделась? Генрих Ипсон «Кукольный дом»